Глава пятая. Дело может быть любым, просто нужно соображать в том, чем намерев... Просто нужно соображать в том, чем намереваешься заниматься. Идея насчет побега, посетившая мою голову, требовала хорошего анализа, но я его проведу у себя в комнате, оставшись в одиночестве. Чтобы совершить побег, нужно знать, куда бежать, знать, в конце концов, где я нахожусь. «Да и без средств к существованию это было бы глупой затеей, безрассудством. Например, вы. Чем бы вы могли заниматься, леди Анжелика?» С усмешкой поинтересовался Лерой. «В чем вы так хорошо разбираетесь? Вышивка? Игра на клавесине? Или рисование пасторальных картинок? Но, поверьте мне, этим денег не заработаешь». «Уж поверьте, я бы смогла найти себе достойное занятие», — ответила я. Ага, прям вот взяла и все тебе рассказала, с подробностями. Что ж, не стану спорить. Я видела, что он не воспринимает меня всерьез, но мне и не требовалось его признания. Позвольте поинтересоваться, леди Анжелика, что стало с влюбленным в вас Эдгаром, сыном полковника Ридука. Молодой человек смотрел на меня с живым интересом. Было очевидно, что этот вопрос его очень интересует. Что, какой еще влюбленный? Я растерялась. Как у Анжелики мог быть ухажор, если она всю свою недолгую жизнь находилась под контролем своего отца? Хотя жизнь может выдавать неожиданные кульбиты. Откуда вы знаете о нем? Ляпнула я первое, что пришло в голову. Ну а что, пусть хоть что-то объяснит. Возможно, из обрывков информации удастся сложить хоть часть картины. Вы серьезно? Лерой издал легкий смешок. Весь город обсуждал увлеченность Ридука. История, которую смаковали девицы, звучала так. Молодой Эдгар Ридук увидел Анжелику Крофт, когда она проезжала мимо него в карете, и воспылал. Они с отцом явились в ее дом, чтобы просить руки, но лорд Крофт отказал им. причем в довольно грубой форме, напомнив, что у семейства полковника, кроме обедневшей усадьбы, за душой нет ни гроша. Эдгар швырнул вашему отцу платок в лицо, и этим же вечером состоялась дуэль. Я слушала его, а сама лихорадочно соображала, что на все это сказать. Вот такого подвоха я точно не ожидала. Какие страсти, однако. Скажите, леди Анжелика, вам было жаль Эдгара Ридука, который остался калекой на всю жизнь? Лерой пристально смотрел на меня. Полковник, его отец, так и не оправился после этого ужасного происшествия. Эдгар был его единственным сыном и единственной надеждой. Естественно, мне было жаль его. Я и сейчас чувствую то же самое. Если бы от меня что-то зависело, такого бы никогда не произошло. Холодно произнесла я. Никто ведь не спрашивал, какие чувства пришлось испытать мне. В этой ситуации винить девушку, от которой ничего не зависело, по меньшей мере, странно. И вы не знаете, что стало с ним после того, как они с отцом уехали в свое поместье? Не интересовались его судьбой? Я пыталась понять, что ли Рой хочет узнать. Но было очевидно, он пытается выпытать у меня какие-то подробности. Может, сыну графа любопытно поддерживаю ли я связь с этим Эдгаром? Мне не у кого было справиться о его судьбе. Я была пленницей в своем собственном доме. Недовольно произнесла я. Думаю, это вам тоже известно. Простите меня. Было неучтиво с моей стороны задавать такие вопросы. Лерой поднялся и, взяв мою руку, прикоснулся к ней губами. «Спокойной ночи, леди». «Спокойной ночи». Я проводила его задумчивым взглядом. «Какая занимательная история. Отец Анжелики действительно чудовище. Слава богу, что мне не пришлось оказаться с этим человеком под одной крышей». Я вернулась к себе в комнату и, лежа в темноте, принялась мысленно рассуждать. Первым делом нужно узнать, куда именно меня занесло. Что это за страна? Город? Все друг к другу обращаются леди, лорд, что похоже на Англию. Но язык на английский не похож. Его я знала в совершенстве. Находясь в стрессе, я даже не обратила внимания на то, что разговариваю на чужом языке. Далее нужно узнать, какой сейчас год и век, чтобы хоть примерно понять степень развития общества. Электричества еще точно не было. Еще стоило поинтересоваться, какими средствами я располагаю. Они мне понадобятся. Перед тем, как погрузиться в сон, я мысленно попросила Бога, чтобы он вернул меня обратно. Как было бы хорошо проснуться в своей постели. Я бы взялась за ум, перестала маяться дурью. Эх. Меня разбудило пение соловья. Оно было таким нежным, таким волнующим. Я открыла глаза и грустно вздохнула. Ничего не произошло. Вокруг меня все тот же чужой мир. За окном разовел рассвет, даря надежду на будущее. Он заставлял задуматься о целях, мечтах и планах. Он был похож на мои первые шаги в этом теле. Я поднялась и подошла к окну. У меня даже голова закружилась, стоило вдохнуть аромат цветущего сада, рвущийся в открытые створки. Ночь уходила, уступая место новому дню. Мне нужно было принять его, как и новую жизнь. Несмотря на то, что в душе все этому противилось. А может, не стоит так переживать? Забыть все, что было в прошлом, начать заново, вцепиться зубами в шанс, данный мне тайными силами. Жалеть я себя точно не стану, прошептала я, наполняясь энергией весны. Ради отца, он бы хотел видеть меня сильной. Когда пришла миссис Сигер, мое настроение было бодрым ребра конечно болели но это теперь казалось такой мелочью я принесла завтрак экономка поставила поднос на столик его сиятельство сегодня не захотел видеть вас за столом меня уже предупредили я сняла салфетку с подноса и мне все равно скажите миссис сигер я могу пользоваться библиотекой думаю да никаких распоряжений по этому поводу не поступало женщина удивленно посмотрела на меня Вы хотите читать? А что еще делать? Кстати, надеюсь, мне можно гулять в саду? Спросила я, намазывая на хлеб желтое сливочное масло. Конечно, Леди, улыбнулась экономка. Это ведь не тюрьма. Если хотите, перед обедом я покажу вам сад. Там очень красиво. Очень хочу. Мои вкусовые рецепторы взрывались от нежности масла, аромата клубничного джема, легкой горечи чая. Они были настолько естественными, что хотелось петь. Раздался стук, и миссис Сигер открыла дверь. Леди, доброе утро. Доброе утро, услышала я голос Мариэлы Бингли. Миссис Сигер, оставьте нас. Да, леди. Экономка вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Здравствуйте, Анжелика. Любовница графа окинула меня изучающим взглядом. Приятного аппетита. Спасибо. Я продолжала жевать, не глядя на нее. «Чем обязана вашему визиту? Я хочу поговорить с вами». Она присела на стул, обитый парчой. «О вашей кузине». «А что с ней?» Я вспомнила, что за столом они обсуждали, как было бы хорошо выдать какую-то там кузину замуж за Лероя. «Пригласите ее в гости. Это будет уместно. Ведь замужней девице всегда хочется похвастаться своим новым домом». А насколько я знаю, вы с леди Фрэнсис близки? Мариала замолчала, а потом добавила. Если вы переживаете о ее её... <coughs> глухоте, то не стоит. Леди Фрэнсис здесь никто не обидит. Так она еще и глухая? Отлично. Интересно, Лерой, в курсе, что ему уготовано? Хорошо, я приглашу ее, кивнула я. В конце концов, меня все это не касалось. Да и как бы выглядел мой отказ. «Его сиятельство желает, чтобы вы сделали это прямо после завтрака», — с нажимом произнесла Мариэлла. «Хорошо?» «Хорошо, я сделаю это сразу после завтрака». Я бросила на нее недовольный взгляд. «В этом доме можно поесть спокойно?» «Благодарю вас, леди Анжелика». Она поднялась и пошла к двери. Потом обернулась, словно хотела что-то сказать, но, видимо, передумала. Когда за и закрылась дверь, я возмущенно прошептала. Куда писать-то? На деревню дедушки.